Глава сорок первая. Булат. Часом ранее. Провожаю тяжелым взглядом Аслана Дадурова, возвращающегося с балкона к покерному столу. Разговор с ним не удался, и понятно почему. Меня уже порядком распирало от выходок старого Дадурова, и все сложнее было держать себя в руках. Особенно, когда вчера убедился, что против меня он решил использовать мою же собственную жену. Хотя стала ли она моей за эту несчастную неделю, прошедшую с нашей свадьбы? Моя. Смешно. Ты, Булат, старый наивный дурак, оказывается. Девку смазливую молодую подослали, а ты и повелся. И не смущала ничего. Ни ее покладистость, ни ласковый взгляд, ни то, как легко она приняла все твои условия. Хотя, если подумать, какого хера ей так влюбленно на тебя пялится? Насильно ведь выдали за незнакомого человека вдвое старше. Должна бы по-другому себя вести. Тем более с таким дерзким характером, который нет-нет, да и прорывался в рыбке. решил ты такой уж неотразимый? Каюсь, решил. А оказалось, вон оно что. Действительно, и чего ей было брыкаться, права качать, если точно знала, что скоро дело сделает и сбежит? Уж не знаю, что ей там дядька за документы пообещал, о чём они точно договорились. Не понимаю я этот момент. Допустим, украдёт она у меня папку, а дальше что? Для Натальи в этом какая выгода? Ведь всё вскроется, и остаться моей женой она не сможет, навлечёт позор на свою голову. Это как минимум. Просто вернётся в дом к дядьке, сбежав от мужа, а диаспора. Или это не расчёт с её стороны? а слепая преданность растившему ее додурову. Но, казалось, нет между ними не то что любви, а даже элементарной человеческой теплоты. Или их взаимная неприязнь была спектаклем специально для меня? Не понимаю. Не понимаю настолько, что охота в лоб ее саму спросить, зачем тебе это, Наташа? Или он принуждает тебя? Так ты только скажи. Неужели не понимает, что я способен ее защитить? Целый день сегодня на волосок висел от того, чтобы прояснить все на чистоту. Специально время выкроил, чтобы только ей уделить. Обхаживал, разговаривал, целовал украдкой и не очень. И это вдруг не было мне в тягость, и большую часть времени я даже полностью отключался от своих подозрений и тупо наслаждался моментом. Красивая девушка со мной, не глупая, интересная, ласковая, тянет к ней. Может, на зло тянет? Из чувства противоречия? Из азарта? Меня или дядьку выберет? Ведь есть у нее вариант не предать. Смотрел весь день сегодня в ее чистые ореховые глаза. Такие искренние, такие лучистые. Ловил смущенные улыбки, слушал девичий смех. Впитывал это все и думал. Кто же ты на самом деле, девочка? Притворяешься или настоящая со мной сейчас? Телефон в кармане джинсов пиликает входящим сообщением. Ничего важного, не обращаю внимания на время. Уже больше часа, как я ушел наверх, надо бы к Наталье вернуться заскучает там без меня. Стреляю до куриным окурком в кромешную темноту летней ночи и уж было возвращаюсь в гостиную, как в стеклянных балконных дверях внезапно появляется Иванова. На мгновение опешиваю, что она тут забыла. Никаких лишних девок в гостиной не было. — Привет. А подружка моей жены уже успевает подойти вплотную и кокетливым жестом смахнуть невидимую соринку с моей груди. — Есть пару минут поговорить? — на грани шепота, томно взмахнув ресницами. — Думаю, тебе будет интересно. — И мне, блядь, действительно интересно. Что за подкат? Мне казалось, мы поняли друг друга, и она согласилась держаться подальше. И что же ты можешь сказать мне такого интересного? Я вообще думал, рот тебе для другого. Не могу скрыть снисходительной насмешки голоси, да и не пытаюсь. Брови Вероники обиженно вздрагивают, но это лишь мгновение, и она расплывается в манящей улыбке. «Хочешь мой рот?» – мурлычет. «Интересные у тебя отношения с подругой?» Иронизирую, вщурясь. «Рассматриваю девушку перед собой». Вроде и не дура, и красивая, и деньги есть у ее отца. Недавно только с ним пересекались. А есть в ней истеричный надлом какой-то. Что не так? Даже жалко ее почему-то. Молодая ведь еще. Нашла бы мальчика на спортивной тачке и не портила себе жизнь. Выпороть бы тебя хорошенько. Бормочу, выдавая вслух обрывки своих мыслей. Вероника слышит и, кажется, трактует совершенно иначе. Взгляд ее подергивается поволокой. Она будто случайно касается моего локтя. «Так уделишь мне пару минут?» — облизывает губы. «Не о чем нам говорить», — отрезаю уже серьезно. «А о твоей жене?» «Есть кое-что, что тебе будет интересно знать», — отзывается. Признаюсь, внутри сразу цепляет. Предположения мгновенно начинают вертеться в голове. От безобидных до самых мрачных. — Ладно, говори, — предлагаю ровно, внешне оставаясь бесстрастным. Вероника обводит взглядом длинный узкий балкон, чуть хмурится, смотря на стеклянные двери, ведущие в комнату для покера, а потом кивает в сторону другой двери, ведущей в дом. — Не здесь. Пойдем? И, не дождавшись моего согласия, направляется ко второй двери с балкона. Отслеживаю, как намеренно качает бедрами, удаляясь. Бесит немного. Ну что ж, ладно. Выкидываю второй окурок и иду за ней. Любопытство подстегивает. С трудом верится, что она может сказать что-то действительно ценное. Но и шанс упускать, узнать хоть что-то еще о моей загадочной маленькой жене, я не собираюсь.